оказался салтык среди чёрных людей, которых раньше видел лишь в отдалении с высоты дружинного седла, как камень светлый в сером речном песке. Где только не побывал салтык в ту тревожную осень, и на Коломне в стражевом полку, и в Серпхы с московской подмогой, и в Калуге с большими полками младшего сына великого князя Ивана Меньшова, А на исходе сентября, когда прямые вести пришли, что Ахмат не ложно к угре реке идет. Встал Иван Салтык со своими людьми заставой на Угорском берегу, близ Броду, у деревни Сечни. В заставе у Салтыка было всего-навсего три сотни пешцев, а конных детей боярских того меньше, на десятки шел счет. Больших ордынских рати здесь не ждали. Не широким был сечнинский брод, да и подхода к нему хуже некуда. Правый ордынский берег Угры высок и крут, только по врагу и можно к реке выйти, а на нашем берегу ельники да болота. Но война не обошла, и это богом и людьми забытое место. Большие полки Ивана Меньшова и великокнярского брата Андрея Меньшова — В четырехдневном упорном сражении отразили Ахмата близ устья Угры под Калугой, и тот разослал своих мурс и скрадывать Угорский берег в других местах, на бродах и перелазах, а вот где и найдется незащищенное место, то там, то здесь выбегали к бродам летучие ордынские загоны, но везде натыкались на русские заставы. Навсегда запомнилась Ивану Салтыку та угорская осень, и не столько шумно-миратными делами, сколько тревожным ожиданием, гнетущей едноличной ответственностью. Привык Салтык, чтобы рядом всегда были начальные люди, а здесь, на заставе, один он в воеводах, и с него весь спрос. На Федьку бреха надежды мало, что прикажет, что и сделает, но чтоб самому о чем подумать, так от не по нему... Холодная темная река, неторопливо плывут по воде золотые россыпи осенних листьев. Небо мутное, низкое, тучи и заельники брюхом цепляются, проливаются дождями. Октябрь месяц грязник, что ни колеса, ни санного полоза не любит, отрезал заставу от больших полков, от государевых воевод. А где сам государь Иван Васильевич, вовсе неведомо. Только гонцы и изредка пробираются к заставе по скользким лесным тропам, привозят Ивану Салтакову строгие указы: осторожно стоять и твёрдо татар за реку не пускать. Может, если бы Ахматовы люди сразу к броду вышли, то не удержалась бы застава. Но татары промедлили. Видно не знали ли топские проводники про малый брод возле деревни Сечни? Успели ратники и острые колья в дно реки забить и вал насыпать и чистокол поставить а в чистоколе и в прорубленных бойницах тюфяки пищали главный Иванов надежда заряжены тюфяки дробосечным железом пушкари из московских посадских людей при них неотлочно горящие фитили от дождя прикрыли берёстой пешцы с копьями С рогатинами за чистоколом стоят, конные в атаке детей боярских вверх и вниз по реке ездят, чтобы нигде ордынцы не пробрались. Свободные от караула ратники прятались от дождя в шалашах, негромко толковали о чем-то своем скрытом от воеводы. Замолкали и испуганно вскакивали на ноги, когда Салтых заглядывал в шалаш. Кашу варили только в предвечерние и сумеречные часы, когда дыма издрени видно. По дыму над лесом Ордынцам легче и легко выйти к броду, и Сэлтык запретил жечь костры днём. Иван Сэлтык неторопливо прохаживался по заставе, смотрел строго, неприступно, больше молчал. и одыгры блех отстав на полшага тоже молча похрустывал с погами вздыхал весёлый был человек фёдор словохотливый молчание тяготило его а военные слуги с сылтыка кучкой следовавшие поодаль и вздыхать боялись суровым казал своегода о молчании его на значительном